неворазимые. Отрывок Что наш язык земной Пред дивною природой С какой небрежною И легкой свободой Она рассыпала повсюду Красоту И разновидное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 Невыразимое, подвластно ли выражению? Святые таинства, лишь сердце знает вас. нечасто ли в величественный час Вечернего земли преображения, Когда душа сметенная полна Пророчеством великого видения И в беспредельное унесена, спирается в груди болезненное чувство. Хотим прекрасное в полете удержать, ненареченному хотим название дать, и обессиленно безмолвствует искусство. Что, видимо, очам? Сей пламень облаков По небу тихому летящих, Сие дрожание вод блестящих, сие картины берегов В пожаре пышного заката, Сии столь яркие черты, Легко ли ловит мысль крылата, И есть слова для их, Блестящей красоты На то, что Слита сей Блестящей красотою Сие столь смутное, волнующее нас, Сие неемлемой Одною душою, Обворожающего Глаз, Сие к далекому Стремленье, Сей миновавшего Привет как пролетевшее внезапно дуновение от луга Родины, где был когда-то цвет, святая молодость, где жило упование, сие шепнувшей душе воспоминание о милом, радостном и скорбном старины, сия сходящая святанье с вершины, Сие предчувствие Создателя в создании, Какой для них язык! В горе душа летит, Все необъятное в единый вздох теснится, И лишь молчание понятно говорит. Август 1819